Владимир Викто Черный начинает Больше всего черный нуждался в тепле. Когда из-за крыши дома выглядывало солнце, оно хорошенько прожаривало подставленный живот. Да так, что в полдень приходилось прятаться под старый абрикос. Под вечер возвращалась корова. Терлась о ноги Страшиглы, Выпрашивала у него для себя плошку молока, а для черного — остатки обеденной ухи. Страшидла сначала поднимал шум. «У, корова!» «На бока свои посмотри, холера! Раздулась, как старая корова! Все шляешься не весь где! Шлендра!» Но потом отмерял каждому свою порцию, не забывал о себе. После ужина корова сворачивалась клубочком возле полуразваленной конуры. Черный пристраивался к ней. Монотонное ее мурлыканье быстро успокаивало. Кроме того, корова, приведя себя в порядок, принималась вылизывать черного. Ее длинный язык доставал всюду. Проходил вдоль морды, щекоча усы. Шаршавил кончик носа, от чего хотелось чихать, но он не смел. Черный в такие моменты уносился мыслями в далекое время, когда он расталкивал своих братьев и сестер, пробиваясь на ощупь к мягкой горе. Приникал к ее сосцам и отваливался только тогда, когда начинал срыгивать. После чего мягкая гора вот так же вылизывала его. Те мягкие движения, как их не хватало. Будь его воля, он бы ни за что не оставил прежнюю жизнь. А какое было потрясение, когда впервые открылись глаза. Помимо мягкой горы, его окружали деревянные и железные столбики, прикрытые крышками. Множество выпирающих углов, за которыми можно прятаться. Еще были столбы не жесткие, они двигались и толкали его. Сама мягкая гора оказалась светлой и непоседливой. Когда она исчезала, он прижимался к таким же маленьким комочкам, как он сам, в ожидании ее тепла. Но однажды подошел двуногий, поднял его на немыслимую высоту, И приблизил к своей плоской морде с крохотным носом. Э, да ты черный, оказывается, не совсем черный! услышал щенок грохотание над собой. Что за белое пятно на глазу? Вот и все. С этого момента черный больше не видел мягкую гору. Двуногий сунул его маленькое тельце в мягкий мешок. Внутри воняло и укачивало. Черный уже собирался заснуть, как вдруг в груди у него сжалось. Так уже бывало, когда он падал с мягкой горы. А потом плюх. И стало холодно. Не тёплое молоко, а безвкусная вода полезла в горло. На жалобный виск никто не примчался. О дальнейшем поведал корове страшидло. Той памятной ночью он вернулся раньше обычного, и вид у него был озабоченный. «Каюк нам, корова. Рыбалка сегодня навернулась. Из-за этого галопузика. В ответ на вопросительное мяуканье я пояснил. «Подхожу к берегу, мать честна, и Визжит, как недорезанный. В темноте попробуй разгляди». Веслом пошарудил по мелководью, вытащил горлопана. В черном мешке, и сам черный как чёрт, на тебе, тебя, выясним два сапога пара. Ты, правда, покрасивше будешь, одна шея чего стоит. Будто не полоса белая на черном, а ожерелье. И на лапах носочки светлые. Хороша. Если б не живот твой, чисто королева. Когда только успеваешь обрюхачиваться. Без перерыва. Устроила тут конвейер, как на птицефабрике. Обо всем этом корова рассказывала ему не раз. Щенок слушал неторопливое мурлаканье и крутил головой. «Что тут непонятного? У тебя черный хвост длинный, а ум короткий», растолковывала корова, видя его недоумение. «Страшидло ночную рыбалку променял на твое спасение». Ее старание все объяснить порождали лишь новые вопросы. Черная ожидала, что корова взовьется на его непонятливости. Но нет. Она вылизывала его задранную кверху шею и в перерывах объясняла. Страшидлом, р, он морду его видел, лохматый, как леший. А усы? Не усы, а страх. Что ж ты хочешь? Браконьер. Его поймают всем хана, и ему, и нам, и детям его». «Его детям?» Маленьких шерстяных комочков у коровы, которых Страшидло обзывал кошачьим отродьем, щенок уже видел, но потом куда-то исчезли, и черный предположил, что исчезновение детей — это неизбежность. «Вон солнце уходит вечером». Желтые листья отрываются от веток. «Дети? Стараешься, стараешься ради них. А толку?» Кошка закончила вылизывать своего питомца и вздохнула. «Рассказывал, что пенсию из-за детей не снимает. Купит, а потом им отправляет. А сам живет на то, что рыбачит. «Хорошенькое дело. Только Черный изучил все уголки двора, как на тебе. Откуда-то прилетели злые ветры. Они принесли сначала ледяные дожди, потом колки и снежинки, заровнявшие огород». Корова отнеслась к ним равнодушно. «Зима!» «Как пришла?» Она вытянула лапу, указывая на окно, за которым носились белые мухи. «Так и уйдет!» В холода Страшедло пустил черного и корову в дом. Домом он называл свою большую конуру. В ней куча ненужных вещей, зато тепло. Когда они оставались вдвоем, корова поучала. «Главное в нашем деле быть нужным. Сколько я намучилась с нашим Страшедлой! Доказывала, что без меня ему не жизнь!» «Плохо, что у тебя ремесла нет. Я вот мышей ловлю». И упрекала. «Ты даже не тявкаешь ни на кого». Черный уходил к забору и, по примеру соседских собак, учился облаивать прохожих. Корова негодовала. «Чего ты загодя поднимаешь трезвон? Никого еще не видать, не слыхать. Пустобрех». Он пытался доказать, что прослушивает всю улицу насквозь, от начала до конца, и поднимает лай не зря. Но кошка не верила. «Сказки!» «Надо лаять, когда увидишь прохожего у самого дома». Еще корова удивлялась, откуда он всегда знает, когда Страшидло идет домой. Бывало, лежат они в доме, гремлют. «О!» — приподнимает голову пес. «Страшидло по соседней улице идет. Сейчас повернет за угол, потом еще и на нашу улицу выйдет». Она таращилась. «Не придумывай!» Ну как объяснить ей, что и здесь, в доме, он чувствует кожей малейшие содрогания? А у страшидла шаг особый, одна нога короче. Вскоре после их разговора являлся страшидло, затапливал печь, приваливался со спиной к горячей стенке и разглагольствовал, рассказывал о своих детях, уверял, что они вот-вот приедут, и тогда жизнь наладится. Корова важно кивала и начинала умываться. Страшидло добродушно поддевал ее. А за ухом черно! Э, за ухом черно! Как-то после его рассказа черный тщательно осмотрел себя. Потом долго разглядывал корову и не удержался. «Если я твой детеныш, то почему не похож на тебя?» Корова подняла голову и разинула пасть. Так она делала, когда зевала или удивлялась. Делая перерывы между фразами, промурлыкала. «Родитель — это тот, кто родил. А мамка — это та, кто воспитала. И у обоих есть дети». Из чего следовал вывод. «Мягкая гора — это его родительница, а корова — его мамка». А Страшидло — родитель неведомых пока черному детей. Он их ждет, дети для него сокровища. Значит, они счастливы. Ведь если ты кому-то нужен, это и есть счастье. Но осталось неясным, нужен ли им сам Страшидло. Вопрос решился летом, когда к Страшидле приехали гости и оказались очень странными существами. Их необычную тачку, так Страшидло называл железную кунуру на четырех колесах, черный засек едва она повернула на их улицу. Одна тачка тащила другую, чуть поменьше. От удивления он забыл поприветствовать гостей. Двое из троих оказались выше страшидлы, это понятно. Черный сам вымахал куда больше коровы. Ни один из троих ничем не походил на родителя. Черный с этим тоже смирился, он и сам был похож на корову только окрасом. Странно было то, что дети отличались и друг от друга. К тому же его поразило их поведение. Та, что была высокой, светлой и с белой шерстью на голове, процокала тоненькими ножками в дом и сразу зажала нос. Это вместо того, чтобы прижаться к Страшидле. «Фу, папаня, у тебя тут настоящая конура!» «Вот и хорошо, что настоящая!» — гавкнул черный, на что получил нервный окрик тонконогой. «Пошла вон, псина чертова!» Обиженный пес вышел во двор. Второй детеныш стоял у калитки. Раздутый как мяч, он рассматривал заваленный барахлом двор, заросшие и давно не полотые грядки в огороде, Желтую поляну никому не нужной падалицы под развесистым абрикосом. В дом меч не зашел, и черный не заметил у него желания увидеться с родителем. Как же так? ⁇⁇ озадачился черный. Я всегда рад возвращению коровы. Увидел бы мягкую гору, прыгал бы до солнца от счастья. Радостью светился только третий детеныш. Одетый в зеленое и похожий на елку, он был меньше меча. Забежал в дом, пошумел, потом выскочил во двор. Бросился навстречу черному с возгласом Дружок, привет! Пес такого понебратства не приветствовал. Прорычал он негромко. Никакой я тебе не дружок! Детеныш оказался понятливым. Он протянул свою чистейшую, пахнущую мятой лапу и сказал: Давай знакомиться! Егор! Имя Егор показалось приятным на слух. В ответ черный тоже протянул лапу. Уроки страшилды не прошли даром и ответил Черный! Егор повернулся к мечу и закричал. «Папа, папа! Похоже, его Рэй зовут!» «Чёрт!» — прорычал чёрный. «Что за пиратская кличка?» Очевидно, мяч ничего, кроме ворчания, не разобрал. Издали позвал. «Сынок, отойди подальше. Цапнет, потом таскайся с тобой по больницам!» Егор бесстрашно потянулся к голове недовольного пса. «Не нравится? А если просто чёрный?» В ответ пес позволил погладить по голове. «Значит, чёрный!» — согласился Егор заинтересовался ушами. А чего такие громадные? Прям локаторы!» И спросил. «Папа, это овчарка!» Мяч, не отходя от калитки, ответил. «Нет, алабай!» Мальчик прижал черную голову к себе. Одной рукой теребил ухо, другой почесывал псу шею. «На левом глазу пятно! Он что, плохо видит?» Черный удивился такому факту. Глядя, как мальчик попеременно закрывает то один, то другой глаз, попробовал также. Сначала закрыл правый, очертания мальчика помутнели. Закрыл, наоборот, левый. Очертания прояснились. «Плевать!» — ни капли не огорчался пес. «Мне незачем закрывать один глаз!» Из дома вышли брезгливые тонконогая и лохматые страшидла. «Папаня, и не думай! Мы приехали в синий Яр не для того, чтобы разгребать эти конюшни. Поживем на турбазе на берегу Ахтубы, километра три ниже по течению. Все свое у нас с собой в прицепе». Мальчик посмотрел на мать, потом на Алабая. «Мам, можно я здесь останусь? С дедушкой и Черным? Дед поддержал. «Конечно, на рыбалку будем ходить». «Ну уж нет», — закусила удела тонконогая. «Хватит мне одного браконьерщика». Она потянула мальчика к калитке. Тот заныл. «Не хочу! Не хочу на турбазу! Хочу рыбалку!» Дед и черные стояли в проходе калитки и наблюдали за новым для них спектаклем. Мамка втолкнула детеныша в машину. Тот колотил ногами, не давал закрыть дверь. «Тогда давай черного с собой возьмем!» «Глупости не говори!» — отрезала мать. Собаки в машине еще не хватало. Ей удалось закрыть дверцу, и она чуть смягчилась. Если хочешь, можешь приезжать сюда днем на велосипеде. Потом скомандовала. Трогай! Мяч молча залез в переднюю кунору, взвыл и пустил сзади струю вонючего синего дыма. Обе тачки медленно покатили, переваливаясь из стороны в сторону на ухабистой дороге. Черный не имел понятия ни о какой философии. Наблюдательность была его учителем. Другими учителями стали Корова и страшила. Он давно догадывался, что если что-то пришло, то оно неизбежно уйдет. А потом вернется, Егор, например. Вечером исчез, утром явился заново. Днем они вместе ходили к реке. Страшедло учил Егора насаживать на крючок червяков, при виде которых внук морщился, и забрасывать удочку так, чтобы никого не зацепить. Пес охранял улов. А во время прогулок не подпускал нахальных пацанов к мальчику. «Настоящий защитник!» — хвастался деду Егор. Черный радовался тому, что нужен и старому, и малому. Но радость оказалась недолгой. Настал день, когда Егор не вернулся. Не появлялись больше ни тонконогая, ни пухлый мяч. После их отъезда пес непрекаяно ходил по двору, не зная, чем заняться. Только теперь он обратил внимание на хандру коровы. Она перестала уходить по своим делам и проводила целые дни возле абрикоса. Черный прилег рядом и пожаловался. Будто показали ароматную косточку, подразнили и убрали подальше. Тебя тоже так обманывали. Но корова словно не слышала. Провожая взглядом падающий желтый лист, завела речь о другом. Интересно. Дерево жалеет, что его детишки уходят. И еще, и видишь зарубку? Я вот вспомнила, как страшидло, надумал рубить абрикос. Листья тогда так зашумели, так завозмущались, что он пару раз тюкнул, а потом прислушался к ним. Оставил жить. В этот раз черный не понял, о чем она. Но вскоре корова ушла и не вернулась. И он вспомнил ее последние слова о листьях. Вот видишь, они-то понимали, что без родительницы им жизни нет. Уход коровы был неожиданным. Раньше он считал, что уходят только дети, а тут на тебе, корова! К детям ее никак не отнесешь. Черный крутился возле будки, вокруг абрикоса, ловя ускользающий запах коровы. Ему не хватало и ее, и ее уроков. Теперь вечерами с Алабаем беседовал Страшидло. Ну, Нинка, ну, лярва! «Ненасытный оттуда ее корень!» — жаловался он внимающему псу. «Что накопил, все отдал. Даже заначку, что на крышу откладывал, а ей мало. Вот дела-то. Крыша у нас протекает, и дожди скоро. Эй, что с тобой говорить? Делаешь вид, что понимаешь». Черный пытался объяснить, что понимает. У что-то ушло навсегда. И не только корова. Но выговаривать человеческие слова не получалось. «Вернуться, дети! Вернуться!» — убеждал он своим рр! и громко постукивал по полухвостом. С приходом холодов в доме стало много жидкости. Наполнялись чашки, подставленные под капли сверху. Стала жидкой похлебка. Вдобавок Страшидло приносил жгучую воду в бутылках. Когда выпивал ее, то багровил и страшнел еще больше. Заводил одну и ту же песню. «Вишь, как вышло ядрить тебя за ногу. Думал, приедут, помогут подремонтировать. А нет, тачка у них старая, прицеп еле тянет». «Ладно, черт с ними, с деньгами! Как приходят, так и уходят!» Лед на реке до сих пор не встал. На рыбалку Страшидло теперь ходил каждую ночь. Днем пропадал на рынке, продавая пойманный улов. Брал с собой пса. Базарные шафки сбегались посмотреть на черного Алабая и скопом облаивали его. Черный молча высматривал, нет ли среди них выросших сестер-братьев. Не признав никого, не обращал внимания на поднятую суматоху. Однажды Страшидло не вернулся в обычное время, и черный насторожился. Потом, учуев за квартал знакомое пу ум пум пу -ум пум успокоился. Но шаги раз и стихли, будто тот провалился куда. Встревоженный пес потрусил посмерзшийся за ночь грязи и вскоре наткнулся на лежащего Страшидлу. Он обледенел, не двигался. Грева его, не прикрытая шапкой, превратилась в мелкие сосульки. Потыкав носом в холодное лицо, Пёс принялся яростно вылезывать побелевший нос Страшидлы. Тот очнулся, губы еле слушались его. «А, черный, Вишь, как сладкий хряпнулся! Будь неладна, рыбалка эта!» Вставая и снова заваливаясь, Страшидло последовал за псом. Дома скинул мокрую одежду у порога и с трудом раскочегарил печку. На базар утром не пошел. Промаялся весь день под одеялом, сверху накинул ватник. Голко кашлял и поминал чью-то мать. Не встал он и на следующее утро. Черный остался без привычной похлебки. С поникшей головой бродил вдоль штакетника. Протаптывал тропинку по выпавшему первому снегу. Завидев прохожего, пес хрипло лаял, жалуясь на надвигающуюся беду. На пятый день он сел посреди утихшего двора. Спазмы от страха остаться одному сжали горло. Черный поднял морду, и, предчувствие наступающих страданий, вылилось в тоскливый вой. Потом во дворе появились соседи. Они палками загнали Алабая в сарай и закрыли там. На второй день беспрерывного лая в сарае Черный увидел в щелку хлипкой дверцы детенышей Страшидлы. Тонконогая завернулась в меховую шубу. Мягкий мяч еще больше раздулся. Они крутились среди незнакомых людей во дворе и не интересовали пса. То ли дело Егор. В красной куртке и синих штанах он прямиком направился к сараю. Высыпал перед Черным кучу чего-то хрустящего. Неприученный подбирать земли, Черный помотал головой. «Простите, ваша светлость», — понял преподанный урок Егор и побежал в дом за плошкой. Хрустяшки, которыми заполнилась чашка, привлекали запахом Егоровых рук. Так пахла летняя мята у забора. А вот теперь что-то жующий Егор. «Ну и аппетит у тебя», — услышал пес, когда опорожнил вторую чашку. Набитый живот радовал. «Вот оно! Счастье! Я снова нужен!» — выкрикивал черный, носясь в огороде за Егором. От избытка чувств, Он наскакивал на мальчика, ронял в белую мягкость сугробов и сам закапывался рядом. За догонялками Черный не сразу заметил, что двор опустил. Остались дети Страшидлы и еще Незнакомец. Они стояли возле своих тачек и смотрели на замерзшего в ожидании Алабая. Незнакомец выглядел озабоченным и этим напоминал Страшидлу. Зачем-то пускал дым изо рта и беспрестанно кашлял. «Ну что, дядь Миша, забирайте!» — обратилась тонконогая к нему. Чего ж не забрать ядреный вошь?» В хозяйстве сгодится. Дядя Миша открыл дверцу машины и позвал. «Рэй! Или как там тебя? Ко мне!» Этот голос, совсем как у заставил Черного повиноваться. Пес подошел. Перед тем, как запрыгнуть в машину, посмотрел на Егора. Тот что-то кричал ему из другой тачки, где уже сидел мяч. «Зовет за собой. Надо ехать», — решил Черный. Он прыгнул внутрь, дверца захлопнулась. Внутри тачки пахло дымом, как от того, кого назвали дядей Мишей. В отличие от Страшидлы, морда у него была прокопченая и совсем без шерсти. Сидеть, скомандовал Копченый. «Надо же, ядрё на На моего Рэя ты похож!» Пол задрожал, пса тряхануло в одну сторону, в другую. Чтобы удержаться, он лег. «Хорошо мне!» — вытянул лапы пес. «Лежи и полеживай!» А Егору приходится сидеть. Не езда, а мучения. Ошалев от долгой дороги, пес не сразу выскочил, когда открылась дверца и потом не раз жалел о том, что вообще выскочил. Он выполз на землю и его закачал. Снаружи никаких признаков Егора пес не учуял. Вместо него рядом оказался копченый. Он ловко накинул неприятную петлю на шею. «Вот и сгодился шейник. А от остался». Непонятно чему радовался копченый. «И цепь его... слона выдержит». Псам у от многочасовой тряски, в тесной и неуютной конуре. Новый двор, где он очутился... Был просторным, почти без ограждений. Небольшой домишко с парой скособоченных окон. Рядом с ним обширный загон, где блеяли мохнатые существа, а кругом, куда ни глянь, бескрайняя степь с редкими кустарниками. Всякий раз, когда Солнце съеживалось и пряталось под землю, пес начинал выть. Он звал мягкую гору и корову. Никто его теперь не облизывал. Он звал Страшидлу и Егора, которым был нужен раньше. Все они куда-то ушли, как это уходящее солнце. Черный позволял копченому наливать воду в дурно пахнущую чашку. Старался вылокать, пока теплое. А к брошенным на зем костям и отдающим дымком кускам мяса не притрагивался. «Сними ты эту чертову цепь!» — рычал пес. «Как сердитый! и отощал совсем. Качал головой копченый. «Ничего, пиратская морда! Чем злее будешь, тем лучше. Никто к не подойдет». Этим и, и ограничивалось его общение с привезенным на Чабанскую точку псом. Тот маялся внутри вытоптанного им круга. В центре крепкий дрын с толстой цепью, вбитый еще не весь когда. Выбор. Либо щелястая конура, либо забирающая тепло земля. Выручал густой подшерсток, он защищал от ветра и отталкивал влагу ледяного дождя. Черного угнетало не так чувство голода, как безразличие копченого. Тот больше крутился возле мохнатых существ, оглаживал им бока, выгуливал их в степи. Ни разу не назвал его черным. Но и это было терпимо. Бесил ошейник и громыхающая цепь. Однажды Копченый уехал на весь день. Когда вернулся, привез с собой запах из знакомого дома. Вдобавок кинул в кнуру подстилку. Пес встрепенулся. Это был драный ватник Страшидлы. Словно пришел он сам и позвал. «Ко мне!» Отделаться от воспоминаний никак не удавалось. Когда скрылось солнце, ему показалось, что где-то отворилась дверца. Из нее подуло морозной свежестью, которая погасила слабенький свет в лачуге. «Пора», — решил черный. Он принялся остаскивать ненавистное жерелье. Как не старался держать язык за зубами, иногда взвизгивал от боли. На крыльцо высунулся копченый, посветил фонарем в сторону загона и опять скрылся. Пес продолжил возню. «Брось, здесь кормят», — наговаривал кто-то ему. «Верно, и держат на цепи», — сопротивлялся черный невидимому голосу. «Ну и что? Солнце вон тоже приковано». «Каждый день бегает по кругу». «Нет!» — возражал Черный. «Оно уходит и зовет меня за собой. Туда, где есть знакомый двор и куда приедет Егор». Это придало ему сил. Пятясь он натянул цепь. Лапами поддел ошейник на тощей шее, покрутил головой. Повторял движение снова и снова, сдирая вместе с ошейником шерсть и кожу. «Готово! Ошейник сброшен! Теперь в путь!» Ветер не успел засыпать продавленный на снегу след от машины. В одном месте пришлось побегать. Колесные отпечатки затоптала Атара. Но когда он их нашел, они впитали в себя крепкий, неповторимый запах мохнатых существ. Запах вывел его на дорогу из криво уложенных плит. Запахов других машин было немного. Пес Расцой удалялся от сброшенного ошейника. А вот на накатанном шоссе пришлось задумываться все чаще и чаще. Солнце подскочило и выманило на дорогу поток машин. Колесные твари отгоняли его от следа. Черный избегал на обочину, иногда возвращался. Особенно досаждали длинные будки. «Фррррр!» — форчали они и обдавали его вонью. Черный решил переждать железный поток под мостом, дождаться, когда стихнет громыхание зверей на колесах. Ночью добрался до реки. Дальнейший путь до городка был знаком. То, что на калитке висел ржавый замок, показалось пустяком по сравнению с недавней ржавой цепью. Пес пробежался вдоль забора, поискал, где легче подломить прогнившую штакетину. Такая нашлась. Гав-гав, ура! Черный побродил по двору, втягивая в себя оставшиеся запахи. О страшидле напоминала лишь сеть, брошенная в сарае. запорошены Егорова следы, от коровы не осталось ничего, кроме усвоенных уроков. Но он видел, что ночные звезды возвращаются. Все вернется, надеялся он. Корову и страшидлу он теперь видел ночами, когда закрывались глаза. Тогда они приходили и разговаривали с ним. Ждать и верить, пролаял черный. Однако прошло несколько дней а в его жизни ничего не менялось. Он оставался один. Очень хотелось есть. Чашка без хозяина не наполнялась. Еще больше хотелось пить. Пес заглатывал комки снега, держал их во рту, пока не растают. Пустой живот обдавало холодом. Однажды за забором появилась балонка. Призывно пролаяла, и черный подскочил. Идрена-матрена, ведь она на морду и страшила. У него, правда, окрас был другой, не рыжеватый а пегий. Но такие же маленькие вытаращенные глазки, трудно различимые среди поросли. И нос у хозяина не черной пуговкой, а красным перцем, зато лохматость у обоих одинаковая. Тю, Не дождавшись внимания, балонка засеменила дальше. От нее остался запах чего-то вкусного. Черный вылез сквозь проломанный в углу штакетник. Чуть поразмыслив, решил бежать не за балонкой, а туда, откуда она появилась. Запах привел к знакомому месту. Сюда он раньше сопровождал страшидлу с ведром. Здесь всегда несло хламом, как в доме страшидлы, иногда рыбьими остатками и тухлым мясом. Парочка котов что-то терзала возле больших ящиков. Они испуганно проорали и скрылись. Дети коровы? Вполне возможно. Если не обрадовались его появлению, это ни о чем не говорит. Дети страшидлы тоже большой радости не выказывали. На то, что валялось на земле, пес не обращал внимания. Другое дело ящик. Он как большая плошка. Переворошив лапами пакеты, нашел корочки хлеба. Добрался до соблазнительно пахнущей банки, придержал лапами и вылезал ее. Рей! Ко мне! вдруг услышал он требовательный голос. Пес повернул голову на командный окрик. На другой стороне улицы шествовал упакованный в рыжую меховую куртку господин по классификации страшидлы. От него пахло цветочным ароматом, как от разряженных дам. На команду отреагировал гладкий бульдог, до того белоснежный, будто его только что отмыли. Несколькими прыжками бульдог догнал хозяина, пристроился рядом и даже засменил как баллонка, боясь ослушаться. «Ну и дурак!» — гавкнул догонку черный. В синем яре в этом небольшом городке объявилась банда. Так синьярцы обозвали разнокалиберную стаю бродячих собак. «Банда, она и есть банда!» — выносился приговор возле подъездов недавно построенных многоэтажек. Несмотря на зимнюю стужу, днем там собирались любительницы посудачить. Старушки притаскивали с собой подушечки или просто картонки, стелили их на промерзшие скамейки, и делились своими соображениями. Коновод у них черная псина. До того черным блестит чернее не бывает. А я думала белая. Она самая огромная у них, медведь не иначе. Прошнулась. Это когда было? Тот, что черный, он просто молчит, зря пасть не раскрыват. А все остальные пикнуть блеснево боятся. Так оно и было. После первого посещения мусорки вопрос с пропитанием решился. Теперь утро у черного начиналось с обхода разведанных мусорных контейнеров светло-рыжая, как солнышко балонка, сразу отметила его способность сходу определять содержимое бака. После обнюхивания пес не только знал, что там накидано. Непостижимым для нее образом он чуял, кто подходил баку, в какой очередности, где лежит сесноя, на дне или в середине, стоит ли ворошить накиданную груду. А его мощные лапы, они позволяли легко докопаться до учуйного. А уж как этих лапы торчащих при оскале клыков боялись остальные шавки. Иногда кто-то из них выказывал зависть. «Что он в тебе нашел? Почему выбрал тебя?» Болонка резко обрывала. «Это я, и я выбрала его». Черный слушал и не разочаровывал подружку. Бегающий рядом лохматый комок шерсти каждый раз напоминал ему о страшидле. К тому же балонка слегка припадала на заднюю лапу. И как же любила потявкать попусту. Однажды пес услышал, как какая-то девочка указала на балонку и воскликнула. «Мама, смотри! На солнышко похоже!» Сравнение ему понравилось. Солнышко так, солнышко, пусть будет так. Хотя сам он скорее назвал бы ее одуванчиком, закажущуюся легкость и хрупкость. В минуту отдыха он даже прикрывал ее от ветра, словно боялся, что тот разрушит пушистый шар. Доброжелательность балонки признавали все собаки, поэтому с новой кличкой солнышко согласились и ее подружки. К удачливой парочке быстро присоединились другие собаки, менее сообразительные, но куда более голодные и оттого более озлобленные. Сначала удивлялись. «Смотри-ка, вон он, чудик, что слышит мусорные машины во всей округе. Да уж, к пустому баку он не поведет. Не брешешь?» И следовали за ним. Те, кто пристал к стае черного, безоговорочно признавали его авторитет. Иначе с пришлым расправлялись безжалостно. Сам Алабай не участвовал в разборках, но выдержать его пронзительный взгляд не удавалось ни одному противнику. Стоило врагу наклонить морду в сторону, это воспринималось как поражение в поединке. Свора накидывалась на несчастного, и хорошо, если того спасали быстрые лапы. Сами того не ведая, жители городка поспособствовали сплочению стаи вокруг Алабая, а все из-за того, что местные чиновники объявили войну бродячим собакам. Черный не знал, что такое война, и не знал, что в ней побеждает тот, кто больше видит, больше знает и лучше предугадывает возможные действия противника. Но пес быстро понял, кого надо опасаться. Он издалека опознавал машины нового врага и вовремя уводил стаю от ловцов. Бесполезными оказывались попытки подкрадываться к собакам с палками, испускавшими гром. Важнее оказалось иметь нехорошее зрение, с этим у Черного было плоховато. Умение распознавать последовательность появления запахов, вот что давало преимущество. Запахи рассказывали многое, особенно по утрам, когда машины еще не перебили картину прошедших событий своей вонью. Черный спеша обнюхивал все, что встречал на пути деревья, кусты, траву, мусорные урны, влекомые ветром обертки и пакеты. В его воображении вставали образы пробежавших собак и прошагавших людей. Он не знал слов фото и видео, но обоняние позволяло развернуть порядок действий на каждой улице. Вот с позаранку протащил тележку торговец с картошкой. За ним проследовал человек, купил в ларьке утренний хлеб. А вот до них здесь, на перекрестке, стояли двое с громпалками. Запахи пороховых газов Пес увязывался следами, которые тянулись направо. «Учтем», — отмечал он, и прокладывал дальнейший маршрут. Ни к чему не привели попытки врага разбрасывать приманки. «Совсем за дураками не держите?» Сказался на траву черный и помечал находку. Он и раньше не подбирал земли. Помечал для других. Держись подальше от этого. Война привела лишь к одному. Горожане избавили черного от соперников, от тех, кто не прибился к его стае. Авторитет черного стал непререкаемым. К тому же он, единственным в стае, имел свой собственный дом, и другие завидовали ему. На ночь пес покидал стаю и пробирался к себе: к дому, где когда-то жили коровы и страшидла, а теперь жила память о них. Где по ночам к нему приходил неосязаемый Егор. Черный по-прежнему ждал его и не впускал во двор посторонних. Даже солнышко смирилось с этим и не делало попыток пробраться за покосившийся штакетник. Она с удивлением отмечала, как изменился ее друг. Он обрел молчаливую свирепость во взгляде быструю реакцию на все происходящее вокруг. Самая злобная собака не могла при нападении застать его врасплох и делала вывод. У Алабая глаза, черные на черном, прячутся во всех местах его увертлевого тела. «Ага», — ухмылялась солнышко, — «то, что у ее избранника всего один здоровый глаз, знала лишь она. И шерсть у него не такая уж и черная. Если приглядеться, то можно заметить серые подпалины на животе и нижней стороне хвоста». Еще она удивлялась его выносливости в гонках по городским улочкам. Не только преследователи, но и самое близкое окружение оставалось далеко позади. Черному уже казалось, что его просто боятся, вот и не хотят соперничать. Даже солнышко от чего-то опасалось его. Однажды она призналась. «Ты не такой, как мы. Таких в стае не любят. Поверь, все, кто не по-собачьему слишком человечен, живут с людьми. Если вдруг надумаешь уйти к ним, я пойму». «Глупости не говори», — возразил пес. Снова на земле топорщилась зелень. Черный не понимал вздохов людей по поводу ее появления. Ах, весна красна! Сам он оставался безразличен и к вылезшей мягкой траве, и к новой поросли кленовых прутиков на его огороде. Главное, что теперь можно не прятаться в сарае от метели, не долбить лапами корку льда в попытке добраться до воды. И даже зной, который вскоре нагренул и намертво истребил лужи, не огорчал. Пробежаться к реке можно в любой момент. Тот памятный день не задался с самого утра. Сначала пес подцапался с тёткой, что жила неподалеку. Через крикливая, она не давала ему покоя. Всякий раз при встрече призывала соседей. «Сколько можно терпеть? Пройти спокойно нельзя! Вызывайте собачников, раз он никому не нужен!» Вот и сейчас. Она по привычке набрала камней перед тем, как пройти мимо его двора. Едва он успел высунуться из своего лаза, проделанного под забором, как услышал. «У, бандитская морда! Когда только подохнешь!» Черный не сдержался. «Ступай себе мимо!» А когда в него полетел первый камень, пролаял «Держись подальше!» Смысл услышанной ему грозы был непонятен. «Недолго тебе осталось! Жди гостей по свою душу! Капут тебе будет!» В словах тетки сквозила опасность. Пес вскипел, бросился навстречу граду камней. «Меня не запугаешь!» И едва не просмотрел настоящую опасность. Не оборачиваясь, он отскочил от дороги. Его обдал вихрь от промчавшейся мимо машины. Водитель притормозил лишь для того, чтобы крикнуть Не я так другие с тобой завтра управятся! Затевалось что-то страшное. Но пес был уверен в себе, поэтому при встрече с Балонкой пересказал утренний случай с бахвальством: Ничего, не впервой, справлюсь. Солнышко заскулило. Не связывайся, не ходи туда ночевать. Черный и слушать не стал. Что из нее возьмешь? Балонка, она и есть балонка, нежная и пугливая. Глупышка, не сдержался он. Поспешим, нас ждут! Уверенный, что она последует за ним, он помчался к месту сбора стаи. А потом весь день корил себя за это. Обернулся пес, лишь когда услышал виск. так и есть, солнышко. Не послушалась его, подбежала к отвергнутой им мусорке. Вот там ты нарвалась на белого пса. Черный рванул назад. Услышав угрожающее рычание, белый пес перестал терзать балонку, поднял голову. И Алабай узнал его бульдог тот самый, которого господин называл Рэем. Только без поводка и без господина с цветочными ароматами. Бока перестали быть гладкими, и теперь ничем, кроме местных помоек, от него не несло. Не дожидаясь столкновения, бульдог отскочил от балонки и бросился прочь. Отбежал за угол дома, высунул морду, гавкнул. «Еще встретимся!» и скрылся. Но лобаю было не до него. Балонка скулила, не переставая. При попытке опереться на переднюю лапу, она жалобно взвизгивала. Он облизал ее рыжую прокушную лапу раз, другой. Ничего не помогало. «Пошли ко мне домой», — предложил черный. За полдня они преодолели лишь несколько дворов. Черный то убегал вперед, то возвращался. Солнышко отказалось идти дальше. «Все, не могу». На заднюю лапу она и раньше прихрамывала, а теперь села и держала переднюю лапу на весу. Пес попробовал ухватить зубами рыжую гриву и приподнять подругу, но после нескольких шагов оставил попытки. Завидев редких прохожих, лаял, чтобы привлечь внимание но они испуганно переходили на другую сторону улицы. Когда появилась пара девчушек, подбежал к ним. «Посмотрите-ка! С подружкой беда!» Те попятились. Он вернулся к солнышку, и девочки обратили на балонку внимание. «Что это с ней?» — воскликнула одна. «Давай возьмем!» — предложила другая и подняла балонку. «Она такая пушистая, и глаза добрые. А родители разрешат? Если нет, то к ветеринару отнесем, чтоб подлечил». Девочка прижала балонку к груди. «Не бойся, трусишка! Чего дрожишь? Сейчас домой пойдем!» Черный проводил их до высокого дома возле рынка. Таких домов в городе было раз-два и обчелся, место заметное. «Я буду сюда приходить! Слышишь?» Солнышко терло лапой влажные глаза и кивало головой. Остаток дня тянулся для черного долгой серой лентой. Сколько ни беги по ней, не кончается. Когда золотисто-медный шар светила придавил крыши домиков, пес побрел домой. Асфальтовые дорожки, прокаленные безжалостным солнцем, не думали остывать, горячили подошвы. Деревья бессильно опустили ветви, их детеныши листочки так и норовили покинуть своих родителей. У дома стояла знакомая тачка, рядом с нею тонконогая и мяч. Как он мог прокараулить? Черный кинулся бы с радостью к ним, но насторожило отсутствие мальчика. Поэтому он притаился в зарослях засыхающей травы неподалеку. Отсюда было хорошо видно, как мяч словно сделался еще ниже под градом упреков. Целый день потратили к ядрене фене. И еще и Егор куда-то запропастился, туда твою. Все ты! Подожди, да подожди! Решили максимум до семи, значит все. Время вышло, значит надо было уезжать. Тут пес услышал, как мяч впервые возразил. И кому? Тонконогой. Подожди. Согласись, если мы заберем пса с собой, всем нам только лучше будет. И ты туда же! Ухнула тонконогая. А это видел? Она выставила дулю. Потом потянулась в карман за черной штучкой, повозилась и закричала. «Егоре, горе, Луковая! Пора ехать! Ничего не знаю, ты обещал за тридцать минут вернуться!» «Нет его, значит, нет! Убежал куда-то, значит! Выбрал свою собачью долю!» Из штучки послышался голос мальчика. «Здесь он! Здесь!» — встрепенулся черный. «Значит так!» — чеканила тонконогая, будто рубила рыбий хвосты тесаком. «Чтобы через десять минут был здесь! Едем домой!» Пес не дослушал. Он выбежал на дорогу и принюхался мятный аромат раздавленной жвачки указывал, куда направился Егор. След потерялся на перекрестке. Побегав туда-сюда, пес повернул налево. Там были заметны остатки знакомого запаха. Как вдруг с правой стороны до него донесся протяжный крик. В нем слышалось что-то родное. Черный развернулся и помчался направо. По дороге потом поворот. Видна мусорка, там лай и выкрики. Пошла, пошла, а! -а, -а Тот, кто кричал, отбивался ногами от белого пса. «Егор!» Резкими прыжками черный набрал скорость и, не останавливаясь, врезался в белого. Того самого бульдога. Бульдог разжал пасть, выпустил ладышку мальчика. Отлетел к баку. Остался лежать, прижатый нависшим над ним алабаем. Черный накинулся на него. Толстую шею со скользкой шкурой не прокусить. Хватанул, а на ней ошейник. Проклятый ошейник. Бульдог уворачивался от клыков. В глазах сквозил страх. Ожесточенный лай сменился с кулежом. Черный понимал, что он значил. Испуг. За время, проведенное в стае, не раз встречал подобных псов. О похожих на них людей Страшидло отзывался так. «Хам, привыкший ко вседозволенности. А стоит получить отпор и испытать боль, как он впадает в шок». Вот и бульдог просил теперь пощады. Алабай остановился, показывая всем видом, уматывая отсюда. «Черный!» — выкрикнул мальчик. «Я нашел тебя!» Пес перевел взгляд на Егора. Это была ошибка. Чтобы освободиться от лабая, бульдог вцепился в стоящего над ним противника, достал клыками до живота. Ударами лап черный отбросил нападавшего, у которого в пасти остался черный клок. Бульдог опять завизжал, прижал уши, забрызганные чужой кровью. Не поднимая морды, ползком двинулся прочь. Черный с удивлением смотрел на свой прокушенный живот. Из раны толчками выплескивалась кровь. Вместе с нею уходили силы. Ноги подогнулись, он лег. «Черный, потерпи, я сейчас!» Егор попытался поднять тело пса. Пульсация струи лишь усилилась. «Подожди!» Вымазанной рукой мальчик достал телефон. «Мама, приезжай, быстрее!» В нескольких словах объяснил, где он. Потом скинул футболку, прижал к стараясь уменьшить бульканье. Пес лежал на боку. Прикрыл один глаз. Вместо мальчика перед ним расплывалось пятно с красными брызгами. Если прикрыть другой, перед ним возникал Егор. Его руки гладили голову, словно облизывали пса. Снова виск. Это рядом остановилась машина. Тонконогая подлетела к Егору. «Ядрить твою в кочерышку Он на тебя напал? Нога в кровище! Он меня спас от бульдога! Мама, давай быстрее его в больницу! С ума сошел! Потом салон не отмоешь! Тогда я сам понесу! Ладно!» Смягчилась танконогая. «Вперед его! Вниз на коврик! Тудыть твою Ветлечебница Вет-лечебница показалась псу большой, спокойной, Хотя и немного мрачной конурой. Он так обессилил, что совсем смирился, позволяя колоть себя жгучими иглами. На второй день бородач вывел его за дверь. Ступай-ка на волю, тебя уже заждались. Дул порывистый ветер. Он взметал обрывки бумаг. Сохшиеся листья взлетали и кружились мелкими тучками. До пса донесся знакомый запах. У машины стояли трое, отбрасывая две длинные тени и одну короткую тонконогая, Егор и улыбающийся мяч черный завопил егор и бросился обнимать пса от мальчика опять пахло мятой пес лизнул его в губы так захотелось попробовать что он живет неплохо смотритесь мальчики мяч засмеялся рассматривая сына с забинтованной лодыжкой и перевязанный живот пса мы заберем его с собой ты обещал егор посмотрел на отца «Думаешь, что говоришь убедились что живой вот и ладно не выдержала тонконогая. он не сможет жить в квартире значит так даже не упрашивай а мы вот что Меч выпрямился, стараясь показаться выше. «С новой машиной по временем. Купим лучшую дачу. Я уже присмотрел. Помнишь, я говорил? Недалеко от нас, в пригороде. Черному будет что сторожить. Егору полезно. Все не дома сидеть в четырех стенах. Я грядками займусь. Пора скидывать лишнее. Ты не нуля цветочки разведешь. Будешь радоваться». Черный посмотрел на меча и увидел, как тот часто-часто заморгал, не давая упасть выступающим из глаз капелькам. Оп! ты чего?» – прошептал мальчик. Он тоже быстро закрывал и открывал глаза. «Ничего, просто я понял, мальчик мой, как здорово быть нужным кому-то». «Вы о чем?» Танконогая старалась не смотреть на пса. «Может, действительно? Он, поди, уже привык бродяжничать». В голосе танконогой сквозило сомнение. Кроме того, пес видел, что она размякла от слова «не нуля». «Мы его спросим». «Пошли в машину», — скомандовал мяч. Он обнял танконогую и повторил. «Эх, не нуля». Та ответно прижалась к нему и черному было понятно это движение. Так он сжался сначала к мягкой горе, а потом к корове в ожидании тепла. Черный смотрел, как все трое забрались в железную кунору. Одна дверца осталась незапертой. Мяч открыл рот, будто хотел что-то крикнуть. А тонконогая? Она изменилась. На ее вспотевшем лице появилась непривычная улыбка и краснота, а ладонь прижалась к виску, будто успокаивала головокружение. Несомненно, это было радостное головокружение. Замер и Егор. Его зеленоватые глаза светились притягательной силой. Пес переводил взгляд одного лица на другое. Сделать выбор прямо сейчас оказалось трудным делом. Один раз он уже запрыгивал в машину. И что потом? Черный услышал стук сердца и не смог разобрать, это его или мальчика, или они бьются вместе. Меня ждут. Все трое. Я им нужен. От этой мысли пес нетерпеливо забил хвостом, поднимая облако пыли. Он встал и направился к ним, в ожидании тепла, зовущих его рук.